Глава V. в которой будет то, ради чего все и затевалось. Об уходе из мира брошенного манура мог задумался на следующий день после встречи с этим дедом Банифацием. Отдохнул, восстановил резервы и ещё, что этого вполне достаточно. Для того, чтобы попробовать пробиться через пространственную щель обратно в реальность Мретлока. Получится сразу отлично. Нет, значит, надо готовить прорыв по всем правилам. О том же, что по ту сторону перехода его весьма вероятно ожидают представители столпов. Он старался не думать, предпочитая решать проблемы по мере их появления. Сначала надо вырваться из владения запределья, а потом, потом уже все остальное. Вначало план казался вполне жизнеспособным, однако жизнь внесла свои коррективы. И Испустившись с холма, Малк вместо того, чтобы изучить особенности исходящих из пространственной щели вибраций, принялся спешно отступать обратно под сень растущего призрачного древа, потому как вдруг выяснил, что ведущую к выходу дорогу полностью перекрывает неубиваемый страж этого сломанного мира снова подруши заметно крепшей и весьма опасный даже для ставшего бакалавра Малка. Ерох, а ведь каким слабым он показался в первую их встречу. Ну и что теперь делать? Пока еще только с досадой воскликнул Малк, глядя с высоты холма на лениво топчущегося на одном месте монстра. Видимо, одновременно с увеличением размеров у того пробудился и какой-никакой разум, раз он не стал гнаться за Малком, справедливо решив, что будет гораздо надежнее, Подождать своего недруга у единственного выхода. Надень маску, настройся на череп и попробуй ощутить испускаемые им вибрации. Как только получится, сразу вливай весь свой резерв. Неожиданно пришел ответ от мастера. "А дальше что?" спросил Малк подозрительно. "Весь резерв это 35 эргов силы, почти в полтора раза больше, чем было у него перед отправлением в закрытый мир Маноры." И пусть по меркам младших магистров или более талантливых бакалавров, гордиться тут нечем, при должном умении даже с этим объемом энергии можно было натворить немало дел. Убийство монстра, призыв помощника, прорыв через запечатанную пространственную щель да мало ли на что способен, разменявший целый век маг, К тому же когда-то достигавший ранга магистра. Дальше крепче держи свои соквежи, огрызнулся посредством блокнота господин Тиес пути может трясти. Прочитанный ответ, несмотря на некоторую резкость формулировок малко обрадовал. приятно осознавать, что даже для столь тупиковой ситуации у мастера есть решение. Правда, несколько беспокоила перспектива повторения путешествия через план смерти, а иного способа силами господина Тияза вырваться из плена закрытого мирка он не знал. Но на его вкус все равно лучше немного помучиться и вырваться на волю чем избежать страдания и сдохнуть в клетке запределья. Так что уже через десяток минут он сидел под деревом в обнимку с акваяжами и духовным вниманием перебирал испускаемые костяшкой на поясе вибрации. На этот раз господин Теяс не скрывался, поэтому много усилий, чтобы обнаружить его присутствие в демоническом сосуде, не понадобилось. Совсем скоро Малку установил с ним довольно устойчивую духовную связь и принялся вливать магию. И тут весьма серьезную помощь оказала морда. Многофункциональный инструмент учителя неожиданно принял на себя часть той тяжести, что навалилась на Малка при создании духовного моста. И он же помогал сохранять ясность мыслей и контроль над всем колдовским действом до того самого момента, пока резерв силы не оказался выжат досуха. Ну а дальше дальше вокруг закрутился вихрь из налетевших откуда к клочьяв серы дыма. Волка замотала, закружила, затем резко дёрнуло и словно бы поволокло в некие незримые глубины. Возникло ощущение, что движение происходило по направлению к некоему маяку. Однако спустя считанные мгновения его вдруг отпустило, и едва ли не коленом под подзад вышибло обратно в реальность мртлока. Это настолько сильно отличалось от прошлого опыта пространственного перемещения, что малк поначалу решил, будто у учителя ничего не вышло. И находясь в некотором помутнении рассудка едва вслух не предложил мастеру попробовать еще раз и призвать для лучшего эффекта вассала скелета. Отвечай, как зовут тебя и твоего наставника, слышишь, тебя и твоего наставника. Словно через овечью шерсть донесся до него знакомый голос. И малк усилием воли выдернув в себя истенёт безразличия, Разонепился неведомо когда закрывшиеся глаза, стянул с лица морду, быстро огляделся и к собственному обалдению вдруг осознал сразу несколько вещей. Во-первых, Мирок за пределы он все таки покинул, и судя по открывающимся видам, попал на вершину каменистого холма в центре небольшого острова. Во-вторых, почему-то оказался верхом на продолговатом железном ящике, очень сильно напоминающем гроб. Ну и в третьих, перед ним стоял Больда и прижав лезвие каменного крушителя к его шее, задавал странные вопросы. "Ерох, говорю вам, потекла у него крыша. Зуб даю, потекла. Видь, как рожу кривит и глазами вращает. Разве нормальный человек так будет себя вести?" мрачно сказал Голем, обращаясь к кому-то за спиной молк. "Говорил же, игры за пределом до да добра не доводят. Хорошо хоть он человеком вернулся". А то бывает, что там вовсе какая-то гнус из чересчур много на себя взявших людей вылупляется. Больда, ты рехнулся?» от чего-то пересохшим ртом спросил Мал. Из-за идиотизма происходящего ему начало казаться, что он все так же в окрестностях брошенного Монора и страдает от ди Ну, пусть будет от отмаги той неубиваемой твари. Ага, все ж хоть немного, но ты меня понимаешь. Оживился Больда. И почему то еще сильнее прижал лезвие алибарды к шее Малка? Тогда повторяю, как зовут тебя и твоего наставника. Рок и тебе в бок. По ничего не мог придумать. Озлился было стремительно возвращающейся себе силы Малк, но заметил набежавшую на лицо голему тени и торопливо бросил: "Малк и тин я, а учитель господин те череп". Этого достаточно. Он бы добавил еще что-то, прежде всего какое-нибудь ругательство, но был неожиданно прерван. "Слышишь, сам себя итином назвал. Так что руби его, Больда. Подменили нашего малка", захохотали сзади голоса Мэйш. После чего малку вдруг показалось, что очевидно нервничающий голем сейчас размахнется и швырнет в девушку каменный крушитель. Но нет, воин маг как-то сдержался и посоветовал змею попасть в гарем сразу ко всем демонам пекла. Убрал артефакт от шеи младшего соученика. "Малк, это ведь точно ты?" зачем-то уточнил Больд сурово насупившись. "А то уже уйма времени прошла, как мы пространственный маяк зажгли. А вы с мастером все не появляетесь и не появляетесь. Вот и возникли опасения, что ты уже как бы не ты. И вы решили организовать не столь дурацкую проверку". Едко хмыкнул Малк. Больд стыдливо пожал плечами, зато откуда-то и за спиной Раздался еще один знакомый голос и устало сообщил: "И мы решили создать ситуацию, которая заставит проявить себя принявшую твой облик тварь за запределье". Малка оглянулся, чуть в стороне от того места, куда его перенес мастер. На стуле из ротанга сидела Кейталин Птица и внимательно изучала своего собрата по школе. Там же была и Эйшер, разве что держалась она сжавшись в пяти от своей заклятой подруги. И сидела не на плетеном стуле, а на грубо сколоченном табурете. А, умно, дернул кое-мак всем своим видом показывая, что в действительности думает об инициативе соучеников. Медленно встал, еще раз окинул взглядом предмет, на котором он воле случая оказался, и спросил: "Не понял, это гроб, что ли? Это маяк, на который ориентировался господин Тис, когда выдергивал тебя из-за пределы?" поправил бульдо, но потом перехватил взгляд Малка и добавил: "Ну и да, гроб внутри ждело мастера. И есть основания полагать, что оно скорее не живое, чем живое". Голем подошел к металлическому ящику, откинул крышку и показал лежавшее внутри тело. Это действительно был мастер, весь замотанный в масляно-поблёскивающие бинты, держащий в руках сосуд жертвенной силой. Один раз Малк такое уже видел, но всё равно Мастер. Клади череп внутрь. Дух учителяй так слишком долго находился в отдалении от тела. Так что чем раньше он начнет восстанавливаться, тем лучше, сообщил Голем. Дождался, когда малка цепит от пояса костяной вместилище господина Тияза и пристроит на груди мумии, после чего с грохотом захлопнул крышку. Сегодня ночью Кайталин проведет над гробом нужные ритуалы, и тогда наш учитель, чем Ерох не шутит, Может быть, протянет еще несколько месяцев. А что в это время будем делать мы? спросил Малко и вдруг кое-что вспомнив, принялся беспокойно оглядываться в поисках своих вещей. Один саквояж нашелся сразу, тот лежал рядом с металлическим гробом, и слава святым, именно в нем хранились самые ценные вещи. А вот второй. От второго он смог обнаружить одну лишь ручку. Проклятие. — В смысле, что будем делать? Наигранно удивился Бульда, как ни в чем не бывало хлопая Малка по плечу. Мы будем пить матросский ром, слушать твои рассказы о приключениях захваченном за пределе маноры и восхищаться тем, что ты не просто выжил, а еще и смог прорваться в бокаловы. Ты же ведь прорвался, правильно? Малк, несколько смущённый напором еще недавно грозившегося его убийца ученика, медленно кивнул. Ну а раз так-то, хватит задавать дурацкие вопросы. Их сегодня прозвучало уже достаточно, объявил Больда и потянул Малка поведущий к подножию холма Тропе. Первым порывом было отказаться, а может быть и вовсе даже вдрызг разругаться с Големом, но Малк сдержался. Он ведь и вправду вымотался, и небольшая разгрузка ему точно не помешает. А раз так то к чему тачиться. И он пусть не без внутреннего сопротивления, но все же последовал за Больда. Вы поговорить у них тогда так особо и не вышло, несмотря на озвученные ранее намерения. Вместо душевной беседы или хотя бы увлекательного рассказа, у них получилось что-то вроде молчаливой пьянки, где все участвующие общаются жестами или невнятыми междометиями, а единственным развлечением становится употребление дешевого пойла, Причем, чем крепче, тем лучше. Так что чем закончился этот отдых, Малк помнил смутно. Одно хорошо, повторите эксперимент Больда, в последующем не предлагал и свою компанию не навязывал. Малк оказался предоставлен самому себе, и первое, что он сделал, это хорошенько осмотрелся. Остров, на который его вытащил господин Тиас, представлял собой крохотный участок суши площадью в три квадратных версты, в центре каменистый холм с пологими склонами, а по берегам узкая полоска галечных пляжей. Ни тебе нормальной бухты, ни пристойной зелени, ни даже питьевой воды. В общем, дыра дырой, единственное достоинство которое заключается в источнике силы смерти второго класса, Все на том же холме, что, видимо, и объясняло выбор места для сбора учеников господина Тиеза. Во всяком случае, для скорейшего восстановления мастера именно в центр источника гроб с его телом и поместили. Лагерь сторонников учителя располагался с противоположной от источника странный холма. Он состоял из четырех палаток, в них жили Больды, Эшики и и теперь вот Малк. И двух больших тентов на десяток человек каждый. Последние предназначались для сошедших на берег членов команд тех двух кораблей, на которых сюда прибыли маги. Их обитатели лишний раз старались не пересекаться с нанимателями. Поначалу Малк не понял, зачем на остров вообще согнали столько посторонних. Но потом увидел, как матросы ежедневно таскают какие-то ящики, ровняют землю и дробят молотами камни, и осознал, что его видение ближайших планов учителя определенно нуждалось в пересмотре. А уж когда обнаружил неподалеку все от того же источника небольшой заклинательный круг с в его центре марионеткой, своей марионеткой, то и вовсе начал подозревать, что готовится нечто по-настоящему серьезное ведь мало того, что смогли вытащить из-под самого носа у толстого и тонкого, так еще и полностью залечили его травмы. Мелкие раны уже заросли, а большие оказались стянуты аккуратными стежками, и теперь вовсю шел процесс их заживления. кое кто определенно не хотел, чтобы младший соученик в нужный момент оказался безверной верной под рукой. Осталось понять, что это был за нужный момент. И слава святым, что уже через несколько дней Малку выпала прекрасная возможность выяснить это в беседе с Эйшей и Больдо. Благо, Благовоб успели отойти после инцидента с возвращением Малка из-за пределия и были готовы делиться секретами. "Ну и когда вы собираетесь мне рассказать, что тут происходит?" спросил Малк за завтраком, когда накрывавший им стол стюард наконец удалился. И Рядом с Магами больше не осталось посторонних. Думал, опять услышат мало вручительной отговорки, однако Эйша с Больдо переглянулись. Каталина остальных хоть что-то избегала и большую часть времени предпочитала отсиживаться в своей палатке. Оба обреченно вздохнули и лишь затем посмотрели на Малка. "Чего ты хочешь услышать?" вздохнул Больда, отложив столовые приборы и скрестив на груди руки. "Прежде всего, ответ на вопрос, что здесь намечается. Неужели финал всей той интриги, что святые знают, когда задумал господин Тияса и все последние годы последовательно притворял в жизнь? Выдал Малк на одном дыхании и с намеком приподнял бровь. И тем удивительнее было, когда вместо обычных экивоков почему-то отыша услышал короткое: "Да". Боль даже лишь усилил впечатление, равнодушно пожав плечами. «Все, что нужно мы собрали, сцену подготовили, значит, пришло время заняться концовкой истории или, как ты говоришь, интриги. И опять предполагается, что я буду тем единственным, кто знает и понимает меньше всех прочих уточнил Малк невольно напрягаясь. Наоборот, теперь ты узнаешь все», — усмехнулся Голем. Твоя роль в предстоящем слишком велика и серьёзна, чтобы продолжать играть в темную. На такой даже господин Тияс не решится. А подробнее, поторопил собрат по школе Малк. Если хочешь подробнее, то Болден на мгновение задумался, устремив взгляд вдаль то начинать надо с окончания восстания того самого, что завершилось падением императорской династии Барии и положил начало правлению Триумвирата. Да, начинать надо именно оттуда, молк поморщился. А стоит ли? Я еще с интерната помню всю эту историю с мятежом аристократических домов, долгой и кровопролитной гражданской войной, внезапным десантом Хемдарка и гибелью всей династии. Что там может быть нового? Как сказать? усмехнулся Больда. Не знаю, новое это для тебя или нет, но Борей в правлении императора и Борей под властью Триумвирата это два принципиально разных государства. И я сейчас говорю не про изменившуюся систему власти, отношение к неодаренным и смещение акцентов в изучении магии. Больда Малк вздохнул. Я уже сказал, историю восстания я изучал, и хроники нашей школы того периода тоже читал. Можешь очевидные вещи не повторять. Очевидные? Да? Тогда скажи, какое неоспоримое достоинство было у свергнутого императора, такое, что на его фоне меркнет даже завоеванной в ходе творившейся тогда резни свобода? Жаром спросил Голем. Молк неопределенно пожал плечами. Стабильность? Так от любой философ скажет, что лучшей тирании в плане управления государством еще ничего не придумано. Конечно, если истеранам повезло. и Нет ничего ее хуже, если не повезло. «К ероху-политику, политику, – рефнул Голем. Я про другое. Что выгодно отличало представителей императорской династии от любых других правителей? «Родословное?» – осторожно спросил Малк. Он никогда специально подобными вещами не интересовался, но кое-какие крохи знаний в его памяти все же осели. Наконец-то Больд откинулся на спинку стула, который протестующе заскрипел под его весом. Англисская родословная вот то, что делало положение всех членов императорской династии уникальным для Мритлока. Предок правителей Бареи обрел ее еще в эпоху восстания Девяти. Передал потомкам, а те её хранили от вырождения аж до прошлого столетия. Представляешь? Представляю, кивнул Мав. Но подобного рода линий наследования довольно много. Да, в основном речь идет о родословных высших демнов и монстров, однако Обладатель ангельской крови никогда не будет сотрудничать с пеклом очеканил чаканью Это не гейс, не вопрос морального выбора. Речь идет о физическом неприятии сил пекла. Оно настолько фундаментально, что если бы не даруемой родословной магической мощи и скрытые способности, то подобного рода ограничения следовало бы считать ее недостатком. Теперь понял, к чему я веду. Император был гарантом того, что в Бари сохранится нетерпимость по отношению к демонам, присвистнул Мал. Верно. И когда его не стало, когда он перестал карающим мечом нависать над любителями падать на колени перед пеклом, то позиции консерваторов моментально ослабли. Началась череда бесконечных уступок и каду. И вот уже шажок за шажком, послабление за послаблением. И прежнее противодействие врагам рода человеческого постепенно сходит на нет. Никак Не в волони, конечно, где уже вполне официально приносит демным жертву преступников и врагов короны. Но и неполная непримиримость. с неожиданной страстью в голосе объяснил боль. И без гаранта никак?" то ли спросил, то ли просто озвучил свои мысли, Мал. Человек слаб. Всегда нужен диктатор, тиран или король, который будет стоять над схваткой политиканов и следить, чтобы все не рухнуло ерох под хвост. Да, члены триумвирата лоялисты, там полно консерваторов, которые тоже не желают идти под пту пекла, но нет в них нужной непримиримости. И потому капелька за капелька лейлистской зараза проникает и к ним. Жаждущие перемен безмозглая молодёжь, остановившейся в развитии зрелой магии, мечтающие о продлении жизни старики мало ли желающих сотрудничать с демонами Малк вспомнил историю своих злоключений в андалории и кивнул демоны любовь там действительно хватало однако тут же спохватился и спросил ладно с родословной непримиримостью все понятно но причём здесь мы школа в лице господина тия решила вернуться на большую политическую арену и сделала ставку на поиск наследника свергнутой династии Больда от его слов аж перекосила, а молчавшая до настоящего момента Эйша, наоборот громко рассмеялась. Ты только что озвучил потаённые мысли Больда. Он преидит идеями реванша и считает, что с наследником корона мы не только отомстим триумвирату, но и вернём школе былое влияние. Понизив голос, сообщила Эйша. "Мало всем так надоели постоянные реверансы властей в сторону лоялистов, что появление законного претендента на трон правителя будет воспринято как спасение для страны. Тут Змея не выдержала и снова захихикала. Болим ответил на это вялые ругани, но как-то без огонька. Чувствовалось, что тема им уже успела поднадоесть, и ругались они больше по инерции. Впрочем, у Малка мелкие идеи Больда также не нашли отклика. Как бы плохо он ни относился к триумвирату, однако новой гражданской войны для Барии он не желал. Да и, честно говоря, в принципе не хотел влезать ни в какие политические свары. У него другие устремления. А что думают остальные? Спросил Малквиш, когда стало ясно, что обидевшийся Больда передумал продолжать рассказ. Девушка с готовностью улыбнулась. Мог бы и сам догадаться. По большому счету, ведь ценен не наследник, ценно родословная. Уникальная ангельское родословная, которой больше нет ни у кого мртлоки. Найди ее, и перед тобой тут же выстроится очередь из покупателей. Например, спросил маг, зная, что именно этого вопроса змея от него и ждет. Да кто угодно, члены триумвирата, толпы, все аристократические дома и богатые школы. Кто откажется от универсального оружия против демона? Права на трон, чтобы тамболда не думал здесь вторичным. но разве что правитель Арктавии будет рад заполучить в свои руки того, то получит право претендовать на престол сразу в двух странах. Но он такой один, живостью сообщила Эйше. А продавшихся пеклу забыла, вдруг мрачно напомнила себе Больда. — да. А чего не говорить? Химдеркфейд и Кора, конечно, тоже рады были бы увидеть себя в списке вероятных покупателей родословной. Они любые деньги заплатят, чтобы врагов пекла ослабить. Ну кто ж с ними сотрудничать будет, нахмурилась Эйше. Он собрался было что-то возразить, но, поймав взгляд девушки, резко осёкся и замолчал. Малко понимающий усмехнулся, после того, как господин Тис позволил пиратам принести в жертву целую деревню обригенов, он уже ничему бы не удивился. Нет, конечно, ему хотелось думать, что у учителя есть свои принципы, и к демонам на поклон он никогда не пойдёт. Но он... кто знает, на какие преступления способен человек? оказавшийся на пороге смерти. Внезапно его осенило. Постойте, Химдерк зарах кол ведь Ведьхимдерка, он тоже как-то связан с охотой за английской родословной. Впрочем, последний вопрос был лишний, он без того знал об интересе Химдеркца к некой особой родословной. Не зря же придуманная им ложь про девушку с крылатыми татуировками стала катализатором нападения Зараха на школу тепла. Разговор с учениками убрал в том последние сомнения. Связан? фыркнула фруквейше. Да без него вообще ничего бы не было. Если бы учителю не удалось завладеть частью его памяти, то мы бы до сих пор понятия не имели, как подступиться к поискам родословной. Сразу родословный, не наследник династии, моментально выцепил главный Малк, попутно решив не напоминать соученикам о том, что именно он помогал господину Тиязу похищать знания Хемдеркце. Это так важно, нашему учителю, а значит, и нам с тобой нужна родословная ангела. То в каком виде мы ее получим, это уже дело десятое, цинично заметила Ириш. Думаю, всех устроит, даже если мы ее получим не одним куском, а в виде разрозненных фрагментов. Малков вдруг вспомнилась подземелье, где господин Тея хранил тела от демонов и где заставлял извлекать из них родословную. Он тогда по наивности думал, что это такой тренировочный полигон, Место, где можно набить руку по извлечению родословной. Однако сейчас начал подозревать, что все гораздо сложнее, чем выглядит на первый взгляд. Эмбаук уже тогда стал невольным участником охоты за теми крохами ангельской сущности крови, что каким-то образом оказалась растворена в крови некоторых демонов. Видимо, без особого результата, раз их все таки занесла нелёгкой на этот безымянный остров, но тем не менее Кстати, а в чем причина столь удивительной осведомленности Зароха в делах Борейской династии? Поинтересовался Малку, осознав, что взятая им пауза немного затянулась. Так он же был в числе убийц последнего императора, пожала плечами Эйша. И именно он смог поглотить ту часть духа погибшего, где содержались знания о местоположении императорского некрополя. Некрополь, слава святым, дополнительных объяснений, что это такое, Малку не требовалось. Если книги не врали, то нечто подобное имелось у каждого древнего дома. Кладбище, место отдохновения для духов предков, хранилище артефактов, некрополь был всем этим и одновременно чем-то значительно большим. Чем-то, что очень часто размещали не в обычном мире, а в специально подготовленных пространственных лакунах. Как я понимаю, находится он не здесь и защищен так, что без ключа даже архимаг внутрь не попадёт, уточнил маг. "А ты думал", вдруг заговорил Больда, которому, кажется, надоело играть молчанку. "Иначе почему тогда Хемдерцы не смогли добраться до его секретов?" Малк тяжело вздохнул и посмотрел на соученика. "Не зная в чем причина неудачи демона Любов, но то, что мне непонятны истоки вашего оптимизма, это совершенно точно. Ну и зря", вмешался Сейша. "Пора бы тебе уже привыкнуть, что господин ТЕС не берется за безнадежные дела." И раз мы здесь, то выводы делай сам. Сделаю. кивнул Кенаул и, на время отодвинув в сторону вопрос проникновения в некрополь спросил. Ладно, про Зарах и некрополь я понял. Но тогда получается, что столпы прибыли не совсем по той причине, что вы озвучили в день моего отъезда из школы. Не мои успехи на ниве и извлечения родословных их волновали. Я тут страна десятая, кое-что другое. Именно столпы узнали о том, что школа ведет переговоры с темной канцелярией на предметы экспедиции в некрополь. И тоже решили поучаствовать. Вот мы тебя с одним из духовных якорей мастера от их любопытных взглядов и убрали, объяснил Эйшер. Только с одним подозрительно сочрился Мал. Прочереп он теперь узнал без девушки, вторым якорем, очевидно следовало считать гроб с телом, но кто сказал, что нет еще и третьего или и вовсе четвертого? что блокнот, что марионетка оба прекрасно подходили на роль тех инструментов, что удерживали дух господина Дияза от окончательного распада. Девушка этот его вопрос подчеркнуто проигнорировала, так что Малкс сходу задал следующий. А сразу назвать причину отъезда было нельзя. Ей лишь развела руками, боль даже бухнул. Думаешь, один такой обиженный, от которого самые ценные секреты и скрывает. Ошибаешься, здесь все такие. Нас вот, к примеру, долгое время кормили сказочками о том, что мы на одной стороне с темной канцелярией, что готовим возрождение школ, а потом раз, и мастер, никого не предупредив, выкидывает неожиданный финт, начинает вести свою игру. Погоди, господин Тияс пошел против школы. Но зачем? Да сейчас он не тот, что раньше, но ведь когда-то был любимцем пепла. Как он мог перечеркнуть все то, что его связывало со школой в прошлом? Малкив правду этого не понимал. Чего ж там, даже он, несмотря на сложность своих взаимоотношений со школой, относился к ней с определенной теплотой, считал себя ее частью. Почему тогда мастер так изменился? У меня только одно объяснение, принялось излагать свои соображения Эйша. «Это рана, господин Тияза. после боя с Архом возобновился процесс распада духа мастера. Так что в какой-то момент ангельское родословное стало для него единственной надеждой, даже не на возвращение могущества, а на простое выживание. Не зря ведь во всех книгах указано, что сущность крови крылатых противников пекла это панацея для всех тех, кто желает исправить грехи тела и духа. Вот господин Тес и жаждет обеспечить себе это самоисправление. — Да ерох побери, как ты предательство не назови, оно все равно останется предательством. Перебил ее боль до досурово. И ладно бы школой все ограничилось, но мастер ведь и со Стева Крысова разругался. Тебе и сделал Достоева, да удивился мал вдруг, вспомнив рассуждение Больда на тему здорового эгоизма магов. «Он, мой старший брат по учителю, и то, что мы теперь с ним по разные стороны баррикад, меня совершенно не радует. Очеканял голем тем самым намекая на причину своего отвратительного настроения все последние седмицы. Даже так Что, Стива не одобряет решение господина Тиеза целиком и полностью забрать себе родословную, да? спросил Малк. Коже, Крыс желает, чтобы родословная была передана столпам, сказал Больда нахмурив брови. И его в том поддерживает большая часть мастеров школы. — А как же темная канцелярия? спросил Малк, чувствуя, что она начинает запутываться в том клубке противоречий, в который сейчас превратился в историю Сангльской родословной. Ведь с ними вроде бы переговоры вели. Как вели, так и прекратили. Вернула Вернулась и, склонив голову на бок, вдруг сказала: "Ну давай, давай спрашивай. По глазам же вижу, о чем спрашивать?» Не понял Малк, которого уже начала немного утомлять манера его соучеников постоянно перебивать друг друга. "Как то о чем? Разумеется, о том, почему Кейталин сейчас с нами, а не со Стево". Оскорбилась непониманием Малка Эйша. "А зачем? Ответ я и без вас знаю, хмыкнул Самал. Во-первых, о том, что у них состывы уже давно не все гладко в отношениях, было известно еще полтора года назад. А во-вторых, во-вторых, где мы еще возьмем столь высококлассного мага-ритуалиста? Так что если у вас в планах создание сложных колдовских фигур и проведение ритуалов, то без нее точно не обойтись. Возникла очередная пауза, Малк принялся мысленно перечислять все то, что сейчас навалилось на господина Тиеза. Серьезные проблемы со здоровьем разлад среди учеников, риск прямого конфликта со столпами темной канцелярии и, видимо, собственной школы. Список в чем то даже пугал. А ведь при всем при том мастер не опускал руки. Что бы вокруг ни происходило, он все равно упрямо двигался вперед. И даже успел кое-что сделать. Во всяком случае он успешно закрыл тему залом помнящих, подготовился к проникновению в некрополи, выковал измалка, подходящий для его цели инструмент. Ну не чудо ли. И что дальше? А дальше все просто. Довершаем начатое и пытаемся не сдохнуть по дороге с Больду. И хотя Малк так и не услышал объяснений своей роли в грядущем действии, возвращаться к этому вопросу он не стал. Что то ему подсказывало, скоро он и сам все узнает. Несмотря на сложившееся у него в ходе разговора с учениками ощущение, что вторжение в некрополь вот-вот начнется, всю следующую седмицу обстановка оставалась спокойной. Господин Тиес всё также местном источнике. Больда Сейши из их слов практиковали свои тайные искусства и готовили оборудование для проникновения. Матросы продолжали обустраивать площадку под будущий ритуал, а Кайталин либо пропадал на стройке, корректируя ход работ, либо отсиживалась в палатке. Так что Малк оказался предоставлен самому себе. Однако вместо того, чтобы предаваться безделью, он сосредоточился на своих тренировках. Тем более, что после столь внезапного прорыва в бакалавре он в них и вправду нуждался. В прошлый раз после перехода в учениким господин Тейс настоятельно рекомендовал ему занятия по уплотнению нимба, и пусть сейчас мастер данную тему никак не затронул, словно ее не существовало. Малк прежнее его наставление прекрасно помню. Да, сейчас возможности уплотнить требуемый элемент духа в источнике не было, но ведь всегда можно воспользоваться альтернативным способом. Укреплять не нимб, а вообще тонкое тело. Вот этим-то он и занялся, для чего принялся последовательно практиковать сначала кристаллическое сердце, потом три первых слоя пульса, а затем Затем возвращаться к первому шагу и запускать цикл тренировки заново. Это было нудно, скучно и утомительно, но лишь так можно было укрепить фундамент духа после чересчур быстрого прорыва. Впрочем, далеко не все свое время Малк уделял занятиям с тайным искусством. Не забыл он и пробежаться духовным вниманием по отпечатавшимся во дворце фрагментам знаний из разрушившегося семени. Игнорирование подобного подарка было бы сродни преступлению против собственной магии. Однако вот так сходу каких-то великих тайн обнаружить не получилось. Знания, до того сжатые в единый блок, а теперь распавшиеся на отдельные куски, плохо поддавались пониманию. Только ухватишься за кончик какой-нибудь концепции или принципа, только начнешь разматывать его, и тут же возникает череда смысловых лакун или вовсе обрыв цепочки рассуждений по в шаге от чего то действительно серьезного или важного. и так почти во всем. Тем не менее, кое-что разобрать все таки удалось. Мак теперь точно знал, что в доступных ему остатках семени духа нет ни тайного искусства, ни новых заклинаний, а есть лишь хаотично представленная теория магии иллюзий. С одной стороны ерунда, попробуй разберись в этой мешанине, а с другой С другой даже частично понятные обрывки потрясали своей глубиной и сложностью. Во всяком случае, когда Малко увлекся разбором одной из метафизических концепций, то процесс преобразования тонкого тела, ранее застывший на 98%, он даже думал, что это предел, неожиданно возобновился и буквально за день достиг сотни. Трансформация духа завершилась, тот окончательно приобрел призрачные черты при проверке зеркалом Друзала. Выдавалась информация о достижении призрачного состояния. А затем по цепочке вдруг углубилась и интеграция призрачных рук в тонкое тело. ведь раньше ему уже казалось, что все, нужный уровень достигнут. Но нет лишь, взяв новую вершину в развитии, мало осознал разницу между тем, что было и тем, что стало. И надо сказать, свое новое состояние ему весьма понравилось. А ведь такой эффект принесла всего лишь философская концепция, не заклинание, а особым образом поданная идея. Что же будет, если таких идей станет 2, 3, а может быть, 10 или 20? Не изменится ли сама суть его магии? Малк этого пока не знал, но очень рассчитывал узнать в ближайшем будущем. Увы, сосредоточиться на исследованиях и тренировках не получалось. Предоставленная Малку передышка не продлилась долго. Где-то через полторы седмицы после его возвращения из владений за предела, наконец, сошел господин Тиасс и объявил о подготовке к открытию прохода в некрополь императорской династии Барии, и все моментально закрутилось каруселью. Сначала за дело взялась до того избегавшая посторонних глаз Кейталин. Девушка при поддержке двух штурманов моряки помогали с определением координат ориентации по сторонам света и просто с начертанием линий. На расчищенной матросами площадке принялась создавать огромный колдовской чертеж. Где-то она использовала уже знакомые Малку артефактные браслеты, с их помощью прямо в воздухе зажигала колдовские круги, увеличивала их втрое вчетверо и впечатывала в землю. Где-то пользовалась чем-то вроде маленького плуга, которым пропахивала в нужных местах глубокие борозды. А где-то брала в руки обычные искромёты выжигала извилистые тропинки между отдельными графическими блоками. Однако и этого, специализирующиеся на ритуальной магии чародеки показалось мало. Так что в какой-то момент матросы приволокли кучу железных цепей и под ее руководством принялись выкладывать имя внутри чертежа что-то вроде лабиринта, фиксируя получившиеся петли, вбитыми в каменистую землю Костеля. Выглядела получившаяся конструкция до нельзя странно, но вместе с тем удивительно органично. Когда же в ключевых точках магической формации появились банки с кристаллическим песком, а на особо важных дугах сосуда с неизвестным Малку одноразовыми заклинаниями, то ритуальная фигура приобрела законченный вид. После подключения к работе Больда и Эйши, малку на какой-то миг показалось, что замеченная им гармония неизбежно исчезнет, что коллеги-бакалавра обязательно все испортят, и чувство завершенности исчезнет. Но затем он увидел, как голем магии земли уплотняет почву в центре рисунка, при этом ничуть не затрагивает творение Киталин, как змея своим ядом выжигает землю там, где плохо поработало скромёт и успокоился. Старшие соученики пусть и не являлись ритуалистами, свое дело все же знали. Самого Малка задействовали уже в самом финале, когда пришла пора активации колдовского чертежа. В нужный момент, после того, как по воле Киталин энергии сохранились с кристаллическим песком, напиталось силовые линии, и в воздухе начали возникать некие пространственные аномалии, Малк надел морду и вступил внутрь фигуры. Что делать дальше, благодаря чуть ранее полученным от господина Тия за объяснением он уже знал. И едва его кожа ощутила дыхание магии птицы, как он тут же погрузил внимание внутрь маски мысленно сформировал символический образ крыла именно так давался доступ к фрагменту похищенной памяти колосажателя и открыл сознание потоку очевидно упорядоченных знаний Все, что теперь могло оставалось это терпеть сопровождающую данный процесс боль озвучивать мелькающие перед внутренним взором цепочки цифр и производить странно звучащие фразы Что это было, параметры ли ритуала, некий координат или отпирающий невидимый замок ключи, Малк не имел ни малейшего понятия. Однако от него этого и не требовалось. Достаточно было того, что в данном вопросе прекрасно разбиралась Кейталин. и мало того, что разбиралась, но еще и знала, как использовать на практике. Девушка внимательно слушала все то, что говорил младший соученик, и тут же в соответствии с полученными знаниями вносила коррективы в проводимый ритуал. Причем получалось у нее это столь быстро и четко, что Малк мог лишь позавидовать. Но вот и эта часть обряда подошла к концу. Мир перед глазами дрогнул, в центре колдовской фигуры возникло пространственное завихрение. Возник всплеск силы. Миг, и вот уже одна с другой начали наливаться светом натянутые на земле цепи. Второй, и они уже с возмущенным звоном растворяются в воздухе третий. И на месте завихрения надувается грязно-серая полусфера магической аномалии. Стремительно разрастается до размеров небольшого пара мобиля и лишь тогда стабилизируясь, замирает. Проход в некрополь, видимо, можно было считать открытым. Как эта серая гадость называется? мрачно спросил Малк, которому играющие на глянцевой поверхности полусферы блики вдруг напомнили изломанной тени за пределе. Если по научному, то самоподдерживающийся портальный переход второго класса. Если же предпочитаешь гораздо менее академичные формулировки, то пузырь, смахнув с лица под изящным платочком, неожиданно дружелюбно ответила Кейтален. «Впрочем, Малку сейчас был о недосветских бесед. Эй, долго этот пузырь просуществует?» подозрительно уточнил он, наконец догадавшись стянуть с лица морду. Несколько дней точно, а вот сколько именно это уже зависит от того, как будет стараться Больда, пожала плечами птица. Малк хотел было спросить, причём здесь голем, но помешал сам воин-маг. Больда вдруг возник рядом, и, ничего не говоря, бесцеремонно нацепил ему на левое запястье кожаный браслет с несколькими циферблатами. Это еще что? возмутился Малк. Больда хмыкнул. Твой новый гадательный артефакт, что же ещё? Зряешь что ли за ним на плаву? Пока ты в своем запределе прохлаждался. Он некоторое время полюбовался тем, как смотрится артефакт на руке Малка и удовлетворенно кивнул. Пойдет, можно даже на людях пользоваться. Все решат, это у тебя хронометр такой особенный. Малк поправил браслет, провел пальцами по циферблатам, в едва слышный тиканье механизм. Что ж, благодарю за подарок. Хотя он и понимал, что вручили ему эту вещь не просто так. Не сказать спасибо все же не мог, потому как артефакт ему действительно понравился. Но, может быть, тогда еще и сразу расскажешь, как им пользоваться? Зачем? Думаю, ты и сам разберешься», — кмыкнул Больда. Малк хотел было возмутиться, но потом ощутил, что от подарка идут духовные вибрации, подобные тем, что испускают колдовские куклы, и смолчал. Что ж, с марионеткой он и вправду справится сам. Пока он изучал творение мастера Доусона, Больда закинул на плечо незамеченный ранее малком кожаный короб, взял в руки его уменьшенную копию и, улыбнувшись брату по учителю, направился к пузырю. Пара секунд, и вот он уже скрылся внутри. "А ты что смотришь за ним следом?" крикнула поравнявшаяся с Малком Эйша, и на манер Больда, сунув в руке соученика такой знакомый череп также нырнула внутрь пространственной аномалии проклятие выругался Малк, сначала едва не роняя вместилище господина Тияза, а потом неловко веша его на пояс. Кивнул почему-то грустно улыбающийся Киталин, в отличие от собратьев по учителю, лезть внутрь портала она явно не собиралась. С разбегу прорвал серую пленку перехода и моментально накатившая волна резкой боли вымыла из его головы все посторонние мысли. Все, о чем мог мог думать дальше, это лишь то, как он продирается сквозь некую завесу, как тело режут незримые кинжалы, и да, как ему очень не хочется, чтобы в следующую секунду перед ним открылся еще один пострадавший от запределья миров. Девять только не это, только не это. Мысленное воззвание, очевидно, сработало, потому как из пузыря молк вышел во вполне обычный стабильный мир. Без облаков, видеть человеческих трупов, без свисающих с небес пучков волос, без рек из искажённых лиц и без неуничтожимых тварей. Вокруг была обычная, ничем не примечательная реальность. И ведь перенос длился считанные мгновения, она крутил на себя уже первых знает что, пробормотал Малк внезапно сознав, что опыт обитания во владениях запределья оставила у него в душе весьма отчетливый отпечаток. И это было не только неожиданно, но и неприятно. Он вдруг вспомнил, что не один здесь. Малка беспокоенно огляделся, чтобы тут же выяснить, что до его слов ровным счетом никому нет дела. Ещё завороженно разглядывал окружающих портальную площадку каменных рыцарей в глухих доспехах. Статуи были выполнены настолько реалистично, что Малку на какой-то миг они показались живыми. Больт же возился с каменным крушителем явно примериваясь, как бы получше загнать его в камень неподалеку от пузыря. Оба короба сиротливо стояли от него чуть в стороне. Что он делает? не выдержал Малк. Иша оглянулась и равнодушно дернув плечом, вновь вернулась к созерцанию статуй. Впрочем, до объяснения она все же снизошла. Если мы, не дай святые, здесь задержимся больше, чем на пару дней, то портал наверняка схлопнется. И далеко не факт, что оставшаяся по ту сторону Кейталин сможет снова его для нас открыть. Так что во избежание столь неприятных эксцессов Больда и устанавливает для перехода что-то вроде якоря, пояснила девушка скучающим тоном. Якоря, переспросил Мал. В этот момент Больда с Хеканем вонзил крушитель в камень и, отряхнув ладони, принялся навьючивать на себя все те же короба. Никакой магической активности он при этом не проявлял. Именно, сказал змея снисходительно, Это пусть не самый могучий, но все же высокоранговый артефакт, обладающий примитивным сознанием. И уж на что, на что, а на удержание пузыря от схлопывания его точно хватит. Да, это увеличит время жизни портала, хорошо если дня на три, Но И это уже неплохо, ведь так. Мал кивнул, оставаться запертым внутри очередного мирка ему бы не хотелось, хотя Иро Пока во владениях императорской династии ему нравилось. Толком он еще, конечно, ничего не видел, но рыцари, терезной камень под ногами, пахнущий травой воздух, подступающий к самой платформе плодоносящие сады все это было ему по душе. Не очень правда понятно, что за громада грозно чернеет вдали и почему в воздухе витают флюиды магии смерти. Но по сравнению с заброшенным манором это была такая малость что ей смело можно было пренебречь во всяком случае пока. Кстати, а в коробах у а что? Как-то раньше я его с ними не видел, сказал Малк, покосившись на выжидательно поглядывавшего в его сторону воина-мага. Думал, опять ответит тишина, но вместо нее подал голос Самбольда. А в корбе все то, что нам понадобится для прохождения через ловушки некрополя, если они, конечно, будут эти ловушки, сказал он и почти без паузы, спросил Кстати, ты на браслетик-то настроился, потому как, думается мне, что сейчас самое время им воспользоваться. Совет звучал весьма здраво, Малку и самому следовало бы об этом догадаться, но его забывчивость оправдывала слишком короткое время владения артефактом. Вот что боль домешало отдать браслет Малку, хотя бы за час до ритуала. Правильно, ничего. Однако он дотянул до последнего, и вот результат. Недовольно цыкнув зубами, Малк все же принялся настраиваться на вибрации артефакта. Быстро зацепился вниманием за нужную чистоту, умело подстроил под нее собственный дух, чтобы спустя считанные мгновения осознать, что мир вокруг изменился. Во все стороны протянулись странные разноцветные линии, возникли двигающиеся цветовые пятна. А сам себе Малк теперь казался кем-то вроде паука, паука, который держит в лапах сигнальные нити и ждёт от них хоть какой-нибудь реакции. Опасность куда ни глянь, здесь и опасность. В каком-то направлении больше, в каком-то меньше, но везде. Не без удивления озвучил вдруг накатившее ощущение Малк и покосился на соучеников. Те понятливо кивнули, мол, именно этого они и ожидали. Малк же мысленно помянул Ерох. Это что же получается? Теперь, если он будет оставаться на волне творений Доусона, То будет обладать чутьем на опасность, так что ли. В свете этого соображения подарок заиграл со всеми другими красками. Да, сейчас из-за ограничений малка на управление одной единственной марионеткой пользоваться им было не слишком удобно, но так ведь и у него еще освоение аж трёх слоев тайного искусства впереди, и в будущем число подконтрольных марионеток обещает вырасти до трех. А это это Возникшая в голове мысль выглядела довольно соблазнительно. Однако усилием боли задвинул ее на задворки сознания. Придаваться мечтам было не место и не время. Тут он кое-что вспомнил и нацепил морду на череп. "Почему то ему показалось, что у господина Тея есть что им всем сейчас сказать?" И оказался прав. Прямую угрозу. "Ощущаешь?" воскрипел мастер, словно продолжая давно начатый разговор. "Нет." Покачал головой Малк, который, несмотря на общий негативный фон, ничего конкретного все же не чую. Даже удивительно. Вот и отлично. Значит, Хемдерсы здесь все расчистили до нас, и хотя бы до врата дойдём спокойно, поделился своими соображениями Учитель. Хемдерцы, Сейша, неожиданно взяв на себя роль вечно страдающего от дефицита информации Малка. Они самые? Или ты думал, что Зарак, зная координаты входа в некрополь? Так сюда ни разу и не заглянул, не попытался прорваться внутрь, закекал господин Тьес. Возразить на это не ейши Больда, ни тем более малку было нечего. После гибели императора прошло не меньше сотни лет, так что Зарах с приспешниками просто обязан был заглянуть сюда с проверкой. Но почему тогда мастер уверен, что его заклятый враг ничего не нашел? Непонятно. То, что учитель прав и Хемдерцы здесь все же были, стало ясно через несколько минут. Когда соученики, двинувшиеся по направлению к чернейшей вдали громаде, натолкнулись на механизированного ангела. Разрушенное и скорёженное механическое подобие человека с крыльями, тут и там валялись части его металлического тела. Стояло в центре огромной зеленой клумбы. Левая рука от локтя, как и левое же крыло отсутствовала, Верхняя часть металлического черепа была снесена мощным ударом. По всему корпусу зияли оплавленные отверстия. Однако ощущение, что Голем проиграл свой последний бой, все же не было. И так вот сразу даже не понять, что тому было причиной. Может, гордая и несломленная поза, может, выставленный в сторону невидимых врагов меч, а, может, может и гора из человеческих и демонических скелетов, наваленные от ангела. В любом случае Голем виделся грозным победителем, и малка весьма порадовала, что в нем больше не ощущалось дыхание жизни с таким противником три бакалавра и один колечный младший магистр точно бы не справились. Вот и первый голем, все как учитель рассказывал, крылатый могучий, способный на примитивное колдовство. Идеальный охранник, в общем, нарушил тишину господин ТИС, и все моментально уставились на череп. Учитель опять оперидел всех с вопросом Эш. Мой учитель, который полторы сотни лет назад участвовал в строительстве второго слоя обороны некрополя, и от которого я собственно, и узнал сразу после падения династии о кое-каких важных тайнах императорского рода, с какими-то ностальгическими нотками сообщил господин ТС. Не было бы того разговора, не было бы и нашего сюда визита. Наставник замолчал, видимо, погрузившись в воспоминания. Его ученики переглянулись, И осторожно двинулись дальше. Теперь хотя бы было понятно, почему господин Тиас уверен, что справится там, где всплахвал зарах колоссожатель. Вопрос в том, сколько много передал своему молодому подопечному бывший мастер школы. Видимо, они приблизились к зоне, где велись основные боевые действия, потому как все чаще и чаще им попадались валяющиеся на земле скелеты Иногда почти целые, с минимумом следов травм, иногда едва ли не перемолотые в гигантской мясорубке, а иногда буквально вплавленные в камень под ногами. Битвы здесь когда-то гремели не и вдвойне удивительно, что одной из сторон конфликта были очевидно неразумные и рукотворные создания. Это какой же должен быть ранг у големов или автоматонов, чтобы они смогли перемолотить такую прорухедморца? И что, господин, тыas будет делать, если им пострещается хотя бы один механический недобиток? Видимо, Малк задал этот вопрос вслух, потому как мастер вдруг заскрипел. Мог бы и сам догадаться. У нас нет пекла. а значит мы чисты в глазах стражи этого места. И пока у нас сохраняется статус гостя, о безопасности можно даже думать. А если вдруг пудел голос Больда, но был самым безжалостным образом прерван. «А Если мы свой статус потеряем, то успеем позавидовать судьбе погибших здесь Хемдерцев, неожиданно жестко сообщил господин Тесси добавил. И лучше бы тебе на сей счет не каркать. Внушение сработало, и желание поболтать у всех как-то резко поубавилось. Хотя и обсуждать-то им пока было нечего, до самого конца пути железных защитников династии они больше не встречали. И лишь когда группа добралась до монолитной черной башни, которую использовала в качестве ориентира при движении, лишь тогда они встретили еще одного ангела, тоже погибшего в бою, но в сражении не со смертными и демонами, а с самым настоящим монстром, огромным костяным змеем. Он хоть и превратил тело крылатого голема в бесформенную железку, посмертного удара все же избежать не смог и пал от вонзившегося в череп меча. Как я понимаю, последняя линия обороны из арха колсожателя, следовало бы поздравить с разграблением сокровищницы династии, невесело усмехнулся Мал. Однако господин Тис его пессимизма не разделял. Держи карман шире. Злорадно рассмеялся Мастер и вдруг приказал своим ученикам: "Встаньте сажни их в десяти от башни и ждите. увидите кое-что интересное". И снова оказался прав, потому как не успели соученики выполнить его распоряжение, Как черная башня вдруг поплыла, изменила форму, размер и превратилась в огромную голову орла. Глаза от твари злобно блеснули, однако этим ее недовольство и ограничилось. Гигантский пернатый распахнул клюв и тем самым явно намекнул пройти внутрь. Малкну ловку не поддался, а вот да сейшей оказались гораздо менее крепки телом и духом. Они как завороженные, сделали шаг вперед, и Малку потребовалось дать каждому пощечину, чтобы вернуть их в чувства. Впрочем, в подобной предусмотрительности не было его заслуги. Благодаря браслету он ощущал от таинственной пасти столь пугающую жуть, что, кажется, даже под угрозой смерти не согласился бы проследовать внутрь. Не ходите туда, Там!» рявкнул Малк, но был прерван словами мастера. Там сгинули четверо хейммерских младших магистров и шестнадцать бакалавров». Так что действительно не стоит. И словно повинуясь его незримому знаку, еще до конца не пришедшей в себя Больда, достал из верхней части заплечного короба завернутый в тряпку сверток, после чего протянул его Мал. "Твой выход", с небольшой одышкой произнес Голем. "Мой?" удивился Мал. Потом вслушался в испускаемые свертком духовные вибрации и мгновенно понял, Что ему известно, какой-то такой предмет скрывается под тряпкой. И он не ошибся. Извлеченный из короба свёрток оказался тем самым спрутом, что Больда забирал в мастерской Доусона. Молча приняв его из рук старшего соученика, Малк разорвал связь с браслетом и постарался уловить духовные вибрации технологического артефакта. Не особо удачный прошлый опыт заранее настраивал на тяжелую и выматывающую борьбу. Однако на этот раз все прошло совершенно иначе. Ранг бакалавра и вправду многое менял в жизни мага. И прежде всего, мага-марионеточника во всяком случае то, что раньше требовало от малка полной самоотдачи и едва ли не надрыва, теперь превратилось пусть в сложную, но вполне посильную для него задачу. Даже проблем с перехватом контроля над двигательными функциями механизированных змей, как в прошлый раз, не возникло. Едва два дух малка слился с управляющим контуром марионетки, как та едва заметно дрогнула, подобрала щупальца, а потом деловито поползла по направлению к разъявленному клюву черной птицы. После того, как заведу эту игрушку внутрь, что дальше делать? спросил малк, выделив часть внимания на общение с окружающими. И ему тут же ответил господин ТС: "Доведи ее до корня языка и там остановись". По идее все должно произойти само собой. Что должно произойти? переспросил Малк. Активация черного хода. Ключа у нас ведь нет, правильно? Вот нам и приходится теперь рассчитывать на инструмент, созданный по оставленным моим учителем описанием. Раздраженно похрипел господин Тияс, и Малк понимал причину его недовольства. Ну как же? Интриган, любитель многоходовок Тияс череп И вдруг должен ставить реализацию своих планов в зависимость от чьих то там рассказов. Пусть их автором и является многоуважаемый учитель младшего магистра. Как тут не злиться-то? От этого соображения настроение Малка неожиданно улучшилось, и он еще больше сконцентрировал сознание на клубке механизированных змей. Обычно подобного рода действо сопровождалось не самым приятным чувством растягивания тонкого тела. Хотя никакого растяжения в действительности и не происходило, однако в этот раз ничего подобного не случилось. Вместо этого дух Игранчи покинул материальное тело и вошел в марионетку, сам, без помощи господина Тияза. От восторга Малки едва не потерял контроль над спрутом и не вернулся обратно. Проклятье. Так вот какие выгоды приносит полная трансформация духа. Вот чего получается добиться с использованием вспомогательных техник и сомнительных практик. До дна это стоит всех тех мучений, что он пережил, пережигая тонкое тело ядом запределья. Справившись с эмоциями, малк наконец попробовал оглядеться с помощью органов чувств марионетки. Механическое чудище уже забралось внутрь клюва и моментально познакомился с полным спектром негативных ощущений, которыми сопровождается вселение в другие носители ненормальное тело, множество конечностей, куча глаз, все это так навалилось на не готовое к подобному сознание, что маль растерялся. Возможно, могли появиться и некие другие последствия, вплоть до впадения в сенситивный шок с последующей травмой духа. Но тут он отвлекся на кольцо из руных печатей, охватывающее вход в глотку, и сразу чуточку легче, по крайней мере, на время. Мастер, никакой самоактивации не происходит, зато вижу рунные печати числу щупалец в спруте доложил малк скользнув краем сознания обратно в тело чем дальше тем проще давались ему манипуляции духом плохо тогда попробуй сам за них зацепиться прохрипел господин ТС и предвосхищая вопрос добавил порядок там особо не важен можешь делать как тебе удобнее мысленно вздохнув малк вернулся в марионетку и, сражаясь с неожиданно усилившимся давлением непривычных ощущений принялся манипулировать змеями щупальцами. Сначала заставил вцепиться зубами в одну печать, потом в другую, в третью, и так пока спрут не завис в воздухе по центру входа в глотку, словно бы растянутый между колдовскими отметинами. Первый момент опять показало, что ничего не происходит, но затем по щупальцам от печати потекли потоки силы, а внутри самой марионетки вдруг начала пробуждаться сущность родословной гидры. И дух Малка буквально вышибла из прута обратно в тело. Ерох застонал, он, выгибаясь дугой. Мышца скрутила судорога, из носа, кажется, потекла кровь, и пусть продолжалось это недолго, секунды три-четыре, ощущение, Малка испил полную чашу. Пришло понимание, что с переносом духа он немного погорячился. Видимо, требовалось соблюдать какие-то еще правила, а не только уметь переселяться. Однако он ни о чем не сожалел, серьезных травм не получил, а боль это всего лишь боль, стимул для продолжения обучения. Надо только в будущем действовать чуточку осторожнее. Получилось? спросил Больд и два малка перестала корежить. Хотя он мог бы и не спрашивать, пробудившаяся сущность родословной из марионетки уже выбрала в себя достаточной энергии, чтобы продить здоровенную иллюзорную фигуру гидры, и та начала совершенно не иллюзорным образом ломать голову орла. Извечное противостояние змеи и птицы у них на глазах приобретало поистине эпический размах. Ну и почему нельзя было просто прорваться силой? Зачем понадобилась история с родословной гидры? спросил Малк, понаблюдав некоторое время за буйством несочетаемых энергий на месте бывшей черной башни. Имеющиеся вне механизма защиты наконец сработали. Из образовавшихся на орлиной голове трещин выстрелили сотканные из цепи и принялись опутывать гидру. та активно сопротивлялась из-за чего повреждений во всем магическом строении становилось все больше и больше потому как не то что у нас, а даже у Зараха не было столько сил, чтобы сломать здешние замки единственная возможность обойти ограничения и прорваться это заставить защиту уничтожить саму себя И другого способа, кроме как подключиться к силовым магистралям с помощью украденной энергии, пробудить таящиеся в родословной крупице духа гидры, а затем изнутри натравить их на башню. Я не знаю, ответил господин Тея задумчиво. Заметь, система безопасности даже так все же среагировала. А уж если бы была чисто внешняя угроза, то можно не сомневаться, нападение было бы перехвачено практически сразу. Объяснение звучало весьма логично. Да, Малк и сам видел, что придуманный мастером способ использования могучей родословной оказался вполне рабочим. Однако некоторые разочарования он все же испытал. На его вкус сущность крови могущественного монстра, а гидра это очень могущественный монстр. Слишком редкая вещь, чтобы растрачивать ее столь варварски. Он ведь до последнего думал, что родословная будет обменена на что-то ценное и использовано для продвижения той же жеейше, как вдруг подобная дикость. Словно кому-то вздумалось, вышедшему из мастерской лучшего мастера Маритлока зеркалом гвозди забивать. Неужели господин Теяс настолько отчаялся, что ради достижения поставленной цели готов жертвовать сколь угодно ценными ресурсами? А ведь похоже на то. Тем временем сражение подходило к концу, несмотря на то, что система безопасности смогла сковать гидру своими световыми цепями, энергию они черпали из одного источника. И при общем равенстве сил, будучи неспособными взять друг на другом вверх, они самым примитивным образом исчерпали магию орлиной головы. Этот миг ознаменовался вспышкой желто-зеленого огня, который на несколько минут охватил всю трансформированную башню, а когда утих, то оставил после себя пустой, выгоревший остов. Теперь уже напрочь лишенной жизни. Маг был решил, что взаимная аннигиляция двух противоположных стихий уничтожила и их шансы двигаться дальше. Но затем в глубине распахнутого клюва раздался громоподобный треск, началось непонятное волнение сил, которое спустя несколько секунд завершилось появлением характерной для пространственных переходов туманной завесы. Дверь, ерох ее побери все таки открылось. Мне кажется, или от этой волшбы попахивает могии пепла, спросила Иша точно настоящая змея, высунув язычок и попробовав воздух на вкус. Считайте это приветом от моего учителя, прохрипел господин Тиес, явно торжествуя. И Малк его понимал, чтобы мастер мог сказать эти слова, было приложено столько усилий, что голова шла кругом. Второй переход, несмотря на способ, которым были открыты пространственные врата, прошел гораздо легче первого. Не потребовалось давить, превозмогать боли и периодически прорываться силой. Троица бакалавров просто сделала шаг другой, а на третий уже оказалась в конечной точке своего пути. Некрополе императорской династии Барии. Я думал, все будет как то иначе выглядеть, сообщил Болде едва успев проморгаться после переноса. С того места, где они все ощутились, некрополь вправду смотрелся несколько необычно. Ни холм, ни равнина, а огромная чаша, окружённая морем туман. Вот что, по сути, представлял собой место упокоения членов императорской династии. Причем памятники, шпили, бюсты и каменные гробницы теснились на пологих склонах, а вот центр был относительно свободен. И там располагалось нечто вроде храма или не храма раз Расосуствовала символика девятерых и нарушался изложенный в послании потомкам канон. Как ряды могил до горизонта, торчащие из земли трухлявые гробы, а вдалеке безголовая статуя последнего императора. Хрипло рассмеялась Иш. Почему безголовая-то? Не выдержали сразу и малкой боль. -то. А против остального не возражаете? насмешливо спросила змея и продолжила. Откуда в голове то взяться, если и при том мирском и личном могуществе, что у него были. Он не только жизнь потерял, но еще и ухитрился последним в династии стать. Не знаю, как вы, а я бы за такое не то, что головы статую лишила, а еще во все учебники внесла как пример бездарности правителя. Возразить тут было нечего, мол, тут вообще считал падение императора преступлением против собственного таланта. Тогда как он вынужден выгрызать у судьбы каждую возможность возвыситься. Свергнутому правителю Барею все было дано по одному лишь праву рождения: дарк магии, знания, ресурсы, поддержка государственной машины. И несмотря на столь высокий старт, тот все равно проиграл. Позор, да и только. Кстати, какую дорогу-то выберем? Напомнил о цели их прибытия в некрополь Больда и посмотрел на самого младшего своего соученика. Балкобречонн вздохнул, опять он быть единственным специалистом в группе по гаданию. Нравилось ему все меньше и меньше. Тем не менее, он настроился на духовной вибрации браслета и полуприкрыв глаза, раскрыл сознание для потока образов. Совсем уж безопасных путеводных нитей не вижу, но пара тройка тех, что несут смертельные угрозы, вроде имеется. С некоторым сомнением наконец сообщил Мал. Артефакт был хоть и просто в управлении, но приноровиться к правильному восприятию выдаваемой им информации никак не получалось. Это при том, что гадание и само по себе не самая точная дисциплина. Радовало хотя бы одно. Строгой конкретики от него никто и не требовал, «Ну, тогда веди!» — обрадовался боль и сделал приглашающий жест рукой. Аиша поддержала собрата-поучителю крикатурным книксом. Промолчал лишь один господин Тиас, но для него такое поведение было скорее нормой. Малк покачал головой и решительно зашагал вперед. Подсознательно он боялся, что степень угроз будет постоянно меняться, и у него не получится быстро ориентироваться в этой череде трансформаций. Но страхи оказались ложными. Путеводная нить, петляющая между захоронениями, выбранной им в качестве основной, никаких сюрпризов не преподносила. Так что Малку требовалось лишь периодически сверяться с браслетом и повторять все извивы маршрута. Совсем уж лёгкой дорогу было не назвать, но и тяжёлой тоже. Переступить через могильную плиту, обойти шпиль, не попасть в тень ничем не примечательного бюста на невысоком постаменте. Подождать минуту или две перед памятным знаком во славу генерала с ничего не говорящей Малку фамилией. Слава девятерым никаких проблем с интерпретацией верной последовательности действий не возникало. Впрочем, говорить о том, что их путь был совсем уж безопасен. Малк бы тоже не стал Когда у него буквально из-под ног впервые выскочил щелкающий зубами призрак бойцового пса, то рассеиванием его, он приложил над них лишь рефлексов. Даже руку не успел задействовать, напрямую через власть шарахнул. Благо после становления бакалавром физический контакт для наложения заклинаний больше не требовался. Все, что находилось на расстоянии вытянутой руки малка, теперь было в зоне прямого действия чар из первого нимба. А ведь если бы замешкался, не сумел правильно сориентироваться, то вряд ли одним испугом бы отделался. Во всяком случае, для Больда, который стал второй целью нападения бестелесных тварей, несмотря на всю его физическую мощь и телесную закалку, контакт с тенью господина в полном рыцарском доспехе не прошел бесследно. И рука, повисшая плетью после того, как он ударил гею нападающего, голема точно не порадовала чувствительность, правда, начала быстро восстанавливаться, но так ведь и напавший дух был не особо силён, сам развеялся. А если это будет крепыш вроде того, что он напал затем на Эйшу? Ее маги хоть и сожгла мерзавца, но сделала это далеко не сразу. И Если бы не щит яда, которым змея вовремя прикрылась, то призрак вполне мог нанести удар ей в сердце. А это уже совсем не то же самое, что потерявшая чувствительность конечность. Дальше таких нападений стало еще больше. Так что в какой-то момент Малк на правах проводника предложил поставить Больда между ним и Эйшей. И второй по силе ученик мастера, скрипя зубами, был вынужден подчиниться. Малка так и подмывала вернуть шпильку насчет ошибочной специализации некоторых чародеев лишь на одном аспекте магии. Но он сдержался. Больда и так было не сладко. Призраком он ведь одну только власть мог противопоставить Но учитывая ее низкий ранг, слабый уровень владения и огромные затраты силы на такой способ волшеббы, хватило его аккурат на двух бестелесных тварей. И могучий маг ближнего боя превратился в обузу. Ну, как с таким смириться? Впрочем, положа руку на сердце, гордость боль до да последней, что беспокоило сейчас Малка. Были вещи и поважнее. Вам не кажется, что кладбище это выглядит не заброшенным, а каким-то осиротевшим, что ли? спросил Малк во время небольшой остановки, которую они сделали подле кинотафа про бабке последнего императора. Не могу подобрать правильное слово. Смутное чувство, которое возникло у него с начала движения через захоронение, порожденное то ли способностью воспринимать духовный резонанс, то ли развитой властью, то ли гаданием, а может и всеми тремя его способностями вместе взятыми. Наконец могло оформиться в слова. И теперь Малк очень хотелось знать, не испытывают ли его товарищи нечто похожее. Ты уверен? вдруг подал голос господин Тис. И судя по его интонации услышанное ему сильно не понравилось. Малк переглянулся с мигом насторожившимися соучениками и подтвердил свои прежние слова. Плохо, прошипел господин Тис и снова замолчал, отказываясь что-либо комментировать. Малку ничего не оставалось, кроме как мысленно помянуть Иероха и послать мастера к тому в гости. Казалось бы, вот уже цель в двух шагах, но нет, опять эти проклятые святыми секреты, загадки и тайны. Надоело. До центра Чеша, значит, и до расположенного там храма им оставалось пройти около трех десятков саженей, когда путеводная нить вдруг перестала петлять между захоронениями и вывела на нечто вроде площади, ограниченной с боков рядами открытых похожих на гробы мраморных клумб. Площади, с которой ощутимо оттянуло опасностью. Чую угрозу, сухо объявил Малк. И соученики понятливо кивнув, принялись расходиться в стороны. Но только если Иша при этом сняла с пояса свёрнутый в кольцо гибкий стальной хлыст, явно готовясь к бою, то Больд опустил на землю оба своих короба, после чего сдвинул крышку самого большого, заплечного, и бросил Малку «Все, забирай свою тварюшку. Знал бы, что такая тяжелая, ни за что бы не согласился ее тащить. Малк заглянул к нему в корпу и не удержался от ругательства. Внутри трогательно свернувшись в клубок, лежал верный гомункул. Страшный, как сам Ерох, из-за явно продолжающихся мутаций, но все таки именно он. А я, как на острове травма с ним расстался, так и забыл совсем, виноват, сказал Малк. Короче, настоящей вины он не чувствовал. За прошедшее время он через столько всего прошел сам, без поддержки, наполовину живой, наполовину мертвой марионетки, что успел от нее отвыхнуть. А вот мастер, который и поручил голему забрать гомункуласа из исцеляющего круга, оказывается, о ней помню. Может быть, потому, что этому подарку от мастера отводилась несколько большая роль, чем озвучивалась официально. Чем дальше, тем больше Малк в это верил. И очень даже может быть, что это также стало одной из причин, почему он забыл о верной кукле. "Но, чего смотришь?" поторопил Больда. И задумавшийся было Марк, не без внутреннего сопротивления, разорвал связь с браслетом, чтобы тут же попытаться настроиться на волну переродившегося пса. Разумеется, никаких проблем с возвращением контроля не возникло, и уже через секунду ожившая марионетка выпрыгнула из короба усилив их небольшой отряд на одну боевую единицу. Тем не менее, рапортовать о своей готовности к бою, Малк не спешил. Сначала он пробежался вниманием по управляющему контуру кукла, потом попробовал перенести в нее дух и лишь когда убедился в отсутствии каких-то подвохов, кивнул Больта. Готов. Если с подготовкой закончили, то двигаемся к входу в храм. Объявил голем без обсуждений, принимая на себя командование группы пережив за своё время наибесполезности столько унижений, он явно горел желанием реабилитироваться. Только осторожно. Сейчас должен вылезти финальный страж, это будет точно не слабенький голодный дух, как прежде. Так что приготовьтесь. Малк на его месте точно не стал бы говорить про слабенького голодного духа, однако совету все же внял. Во всяком случае он про то, как охраняются захоронения императорских домов, не имел ни малейшего представления. И раз коллега говорит, что надо ждать нападения, то враг появился, когда они уже успели дойти до середины площади. Сперва мелк через духовный резонанс ощутил, как стягиваются в один узел потоки силы, причем порождали их кажущиеся бесполезным украшения мраморные клумбы, а затем вслед за энергией потянулись и полосы, заряженные магией серой почвы. 50 секунд не прошло, как на пути соучеников Образовалась огромная в два человеческих роста земляная куча, в ней прорезался десяток горящих белым пламенем глазниц. Сформировались шесть ручищ, добавился десяток другой ложноножек, как у огромной гусеницы. И эта свежесотворенная тварь медленно двинулась им навстречу. "Марк, управляй марионеткой, и на рожон не лезь. Для этого я есть. Буду вместе с твоей куклой тварюку, на части разбирать". На тебе же и шипрырки, но да ты и сама знаешь, для чего сюда пришла. Не мне тебя учить. Распределил роли бойды и кивнув Малку, первым кинулся к, видимо, все таки к своему тёске, земляному голему. Правда, без каменного крушителя боеспособность старшего соученика была уже не столь высока, как раньше, но все равно заставляла собой считаться. Специализирующийся на закалке тела бакалавры всегда и везде занимали нишу магов ближнего боя. И то, что у Больда не было серьезных атакующих заклинаний, ситуацию не меняло. Главное тело у него было настолько крепкое, что никакому земляному голему его было не пробить. Как Больда не старался, но первым шестеруким здоровяком все же схлестнулась марионетка. В несколько прыжков опередив воина мага псевдопсина поднырнула под лапищем монстра и врезалась в грудь взбить с ног или хотя бы заставить зашататься, мощи не хватило, но мало к тому и не стремился. Вместо этого марионетка закрепилась на корпусе зубами и задними ногами, после чего активно заработала, превратившимися в нечто похожее на руки передними лапами. Земля во все стороны так и полетела. А! -а, -а, -а! Зараво уязвленный больно. Тоже достиг монстра, попробовал повторить трюк марионетки, но ошибся и словил прямой удар сначала одним кулачищем, потом другим, и наконец одновременно третьим и четвёртым, которые подняли его в воздух и отправили в полет до ближайшей клумбы. Малкуш был решил, что на этом песенка Больда спета, но выяснилось, что тот гораздо более устойчив к физическим атакам, чем казалось ранее. Изучение прежде всего защитных заклинаний сделало крепость его тела сопоставимой с крепостью металлического бруска. Поэтому там, где у другого разлетелась бы в вдребезги голова, в случае Больда лишь во все стороны полетели мраморные осколки. Клумба проиграла соревнование в твердости человеческому телу. "Больда, сегодня явно не твой день", насмешливо крикнул Малк, убедившись, что соученик в порядке. Когда же услышал в ответ Мишанину из богохульства и проклятий, то уже в голос рассмеялся и позволил духу перенестись в тело марионетки. Простыми ударами земляного голема было не победить, тут требовалось нечто гораздо более серьезное. И вот это самое серьезное он теперь и собирался попробовать, подобравшись к монстру поближе. Едва натянул на себя шкуру псевдо-пса, как тут же пережил весь тот спектр ощущений, что давала непривычные телесные формы. Зрение, нюх, тело и конечности здесь все было другое. Не так, как в случае с Фрута, но тоже другое. Да ещё и обстановка не располагала к исследованиям. Перенос был осуществлен в разгар боя. Однако весь этот негатив Малк едва заметил. Пользуясь тем, что Угамункулус успел выкопать в теле монстра уже достаточно глубокую яму, он уперся передними лапами в самое ее дно, после чего от души жахнул самым мощным своим рассеиванием. Еще больше развившийся после прорыва через ранку и прекрасно сочетаясь с одним из аспектов его власти, от тарана вонзилась во внутренности голема и в клочья разорвало все встреченные магические структуры. Увы, до центрального узла с сообразования, которого все и началось, добраться не получилось, но и того, чего мог добился, хватало за глаза. Четыре из шести лапищ вдруг осыпались пылью, подломилась половина ложноножек, а в глазницах заметно поубавилось пламя. Ответный удар соревшей рукой, правда, отправил гамункулса вслед за Больда, но Малк не испытал на этот счет никакого огорчения. Достигнутый успех стоил любых повреждений марионетки. Он уже вернул дух в тело и успел открыть глаза, когда, продолжая грозно реветь мимо экспрессом, пронесся воин-маг и снова врезался в монстра. На этот раз ему сопутствовала удача, так что через пару секунд земляной голем завалился назад. И Больда нырнул нырнула в ставшую ещё глубже яму у него на груди. Оттуда мигом пахнула магия земли, и два структурированных почти не оформленных в виде нормальных заклинаний, но вполне действенных против рукотворного монстра. Этим последним ударом Больда таки добрался до нужного узла, и голем превратился в то, чем он по сути и являлся в кучу кладбищенской земли. «А, как мы его!» Гордо зарал воин мака, оглядываясь на младшего соученика. Однако Малк на него не смотрел, он любовался тем, как Эйша, перемежая удары зачарованным хлыстом и броски ядовитых шаров, добивала двух последних призрачных псов. Несмотря на грозный вид и вложенную в их создание немалую силу, противники змеи из них получились так себе. И вскоре, как и минуты ранее, их товарки, они с тоскливым воем растворились в воздухе. Это было легко. — бодро крикнула Эйша, впрочем, от Малка не укрылись, ни пот у нее на лбу, ни некоторые скованности левой ноги. Как бы там ни было, но постараться ради победы змея все же пришлось. Слишком легко. Приснул дёктил в их бочку с медом, заговоривший господин Тис. И эйфория от разгрома противника мгновенно схлынула прочь. Малк, который в этот момент как раз удаленно изучал состояние марионетки вздрогнул. В каком смысле слишком подозрительно спросил он. «В таком. вы не должны были обойтись без моей помощи, прохрипел учитель Едавит. Тело земляной голем, сердце хранитель кладбища, свита, десятка два призрачных псов. Вот это враг, так враг. А против вас вышел кое-как сляпанный земляной болван до да шесть призраков. Хранитель кладбища переспросил молк так называют соборного духа, зарождающегося в местах захоронения членов аристократических домов. Перерожденные маги тела, сопротивляющиеся распаду силы родословной. Отпечатки духа они и сами по себе способны породить разного рода пакости. А уж собранные в одном месте до да особым образом обработанные, вот хранитель кладбища и возникает. Медленно роняя слова, объяснил господин Тис. При этом казалось, что мыслями он где-то далеко-далеко и даже не особо понимает, с кем говорит. И этого хранителя здесь нет, уточнил Мал. И когда такое бывает, когда он вообще не зарождался, был убит или крепко заснул, потому что родившие его родословное в явном виде больше не существует в этом мире. Мертвым голосом сообщил господин Тиас, а потом резко приказал: "Мне нужно в храм, быстрее!" Тем не менее, совсем уже скоро оказаться в нужном мастеру месте все же не получилось. Сначала пришлось освобождать марионетку Малка из-под обломков разбитой бойды клумбы, и неудачно прижала голову, потом накладывать лечилки на никак не желающие восстанавливаться ногу Эиши, а затем снова Малку проверять дальнейший путь с помощью браслет. Впрочем, как выяснилось, последнее можно было и не делать, если верить артефакту, никакой жизни и здоровью храм в себе не таил. Дорога была полностью свободна. И Малк, вернув контроль над гамонкулсом, заторопился следом за ушедшими чуть раньше соучениками. О том, что впереди святилище рода, некогда смешавшего кровь с ангелами, стало понятно едва только утрамбованная земля площади сменилась резными каменными плитами. Неведомые вещики сделали все, чтобы даже дурак связал место хозяев с вечными противниками пекла. Крылья, перья, воины с крыльями и оружие в ореоле из перьев. все это можно было увидеть на плитке, наверное, во всех видах и сочетаниях. Позже, когда Троица уже оказалась внутри храма, почетное право рассказывать о политическом лагере владельцев некрополя приняли на себя барельефы на стенах. Только их создатели теперь не ограничивались примитивным символизмом, а предпочитали изображать целые истории. Вот ангельское воинство громит орду демонов, вот уже демоны громят ангелов. Вот люди умоляют о чем то ангелов, а вот те вручают им искома и куда-то уходят. И наконец финальная сцена, где на переднем плане демоны с рисунками перьев на коже дожирают кого-то очень похожего на людей с крыльями. На заднем фоне армия с девятью магами во главе режет твари пекла, а в центре татуированный человек на горе из мертвых тел надевает золоченую корону кленопреклонённому воину. Крылья и перья, перья и крылья!» пробормотал Малк, закончив рассматривать очередной барельеф. Как-то все это ему не нравилось, причем не в силу рациональных причин или из-за неясного предчувствия, а просто не нравилось и все тут. Кто-то выбирает змеи, кто-то их противников птиц. а Он вообще плевать хотел на этот символизм. ему, может, вспоминая маску лиса, Вообще пушистые, рыжие, хитраваны, симпатичны, в силу одной лишь внешней эстетики. А чего ты хотел, не поняла его недовольство Иша. Ангелы сильны, могучи, родством с такими каждый будет гордиться. Вот императорская династия гордилась. Как я понимаю, при всей их силе демонам пернатые все же проиграли. Скривился Малк, ткнув пальцем, в изображении уходящих в неведомой далекой крылатых людей. Так и люди не все битвы выигрывают. Тут проиграли, а где-то выиграли. Пожалуй, плечами меньше, кажется, весьма симпатизирующий ангелу. Главное, что своё наследие они нам оставили, а это уже немало. Балк хотел было сначала сказать, что ермо пекло шеи люди сняли все же собственными силами, а потом добавить, что судя по обжирающимся демонам в татуировках это самое наследие досталось и кое-кому из тех, кому стоило держать от него подальше. Но смолчал. Смысла в этом споре не было ровным счетом никакого. Зато ему вдруг вспомнилась история с попавшими в руки господина Тияза телами демонов, которые и натолкнули его на мысль придумать вранье про девушку с крылатыми татуировками. Кажется, до того как мастер смог залезть в голову кзарах около сажателю, он пытался добраться до ангельской родословной несколько неканоническим путем. Но то ли нужная сущность крови у жителей пекла была слишком разбавлена то ли разные родословные так перемешались, что концов уже было не найти. Однако господин Теяs потерпел неудачу и пошел совсем по другой дороге, которая и привела их всех в этот проклятый некрополь Деветера. И надо же было тогда так неудачно пофантазировать. Картинки посмотрели, договорились, Ядовито прошипел господин Тея, заставив своих учеников вдруг Тогда идите к той стене, где усыпальница, и найдите мне племянницу императора. Я точно знаю, что ее успели сюда доставить. А значит, среди местных мертвяков она единственная, у кого должна лучше всех сохраниться родословная. Мастер больше ста лет ведь прошло. Вдруг подул голос Больда. Это для сущности крови каких-нибудь черенгар сто лет много. а для ангелов для них в самый раз С каким-то удивительным пиететом выдохнул господин Тиез. И именно в этот момент Малк осознал, сколь велики надежды, которые мастер связывает с английской родословной, осознал и ужаснулся возможной неудаче. Ее последствия было страшно даже представить. Впрочем, даже размышления на столь неприятную тему не помешали Малку взяться за исполнение приказа господина Тиеза. И Он вместе с соучениками отправился исследовать означную усыпальницу. Вам не кажется, что она выглядит как-то блекло, спросил Вейша, вышагивая между каменными гробами. Ни резьбы, ни даже табличек, один гладкий камень и все. У императорского дома в какой-то момент деньги на резьбу закончились. Кто ж тебе сейчас скажет, буркнул Больд, явно тяготившийся происходящим. Вещи, несмотря на недовольство мастера, кажется, все же была не прочь поболтать и уже повернулась к Голему, чтобы выдать что-нибудь в своем стиле, но вмешался Малк. Пока брат и сестра по учителю чесали языками, он изучал скрытые тенями узоры у основания гробов. И не без удивления узнал в них надписи на известном ему демоническом наречии. Как же в святилище ангелов и вдруг язык демонов? Боль де Эйша, смотрите, Громко сказал он, но исследуя прочитанные инструкции, влил чуть меньше эргосила в небольшое пятно на крышке, выглядевшего наименее потертым гроба. И в тот же миг зал осветился. В ушах зазвучала печальная мелодия, а на плоской каменной поверхности саркофага возникла иллюзия лежащей на спине молодой блондинки. Назвать ее красавицей мог бы не рискнул, но и кривить душой, называя невзрачный или обычный, тоже не хотел. Обычная симпатичная девушку, которая из внешних достоинств, только цвет волос и да, татуировка крыльев, чьи кончики были отчетливо видны из-за ворота белого платья. Она рявкнул господин Тьес, нарушая магию момента. Открывайте гроб. Музыка угасла, иллюзия исчезла, а подскочившая к саркофагу Больда, несмотря на свою силу, принялся с натугой сдвигать крышку. Малк кинулся было ему помочь, но опоздал. Каменная плита с грохотом обрушилась на пол. И одновременно с этим мастер прошипел, обращаясь теперь уже конкретно к Малку: "А ты чего смотришь? Проверяй родословную". Прозвучало это настолько властно, что Малк едва не вспылил. Учитель учителем, но где хотя бы видимость былой вежливости? Мастер его со слугой перепутал. Впрочем, в последний момент он все же сдержался. Это уже стало привычкой. И принялся выполнять приказ. Благо теперь в ранге бакалавра подобного рода поручения не вызывали у него больше никаких сложностей. Простым мысленным усилием сотворил призрачные руки, не забыв порадоваться тому, как они отныне ощущались. Затем приблизился к грубу и погрузил их в середину грудной клетки, лежащей внутри плесневелой мумии. Сначала просто пошарил там призрачными ладонями, потом добавил в них всасывающие усилия и едва не начал сыпать ругательствами. Сбылись все самые черные его предсказания. Учитель: "Простите, но сущность радословной едва ощущается. Это даже не один процент от исходного значения, это доли процента. Все словно бы выжжено изнутри". С некоторой опаской сказал Малок, поглядывая на болтающееся у себя на поясе череп. Вдруг чего выкинет в расстройстве. Повисла напряженная тишина, что больда, что ейша замерли в полнейшем обалдении, не сводя глаз с малка. Однако господин Тис молчал и никак не реагировал, словно бы пытаясь уместить страшную новость у себя в голове. Жалкие доли процента, выжженная изнутри, наконец зашептала: "Но ну да, теоретически сильный я-то такой способен, но Он повысил голос и яростно зашипел. Быстро проверь остальные саркофаги. Не может быть, чтобы и там было пусто. Пусть одна капля, но должна остаться». Малк поймал взгляд Тиши, и девушка украдкой ткнула себе за спину, туда, где они сражались с земляным големом. Намек был понятен: раз нет хранителя кладбища, то и надеяться не на что. Никто его не убивал и уж тем более не было причин, чтобы он не родился. Все дело в родословной, родословной, которая исчезла из этого мира. Несмотря на то, что он разделял взгляды девушки, Малк незаметно покачал головой и направился вслед за Больда, крушить саркофаги. Вдруг мастер прав и хотя бы пара процентов от ангельского оригинала, но найдется. И тут пусто. Спустя три часа поисков объявил Малк, устало вытирая с лба пот: "Везде пусто". Он уже успел забыть, сколько именно раз он обшаривал высохшие тела, а под конец и вовсе просеивал горсти праха призрачными руками. Явно, что больше полусотни. И не было ни разу, чтобы концентрация сущности крови была в мертвецах выше пары сотых долей процента. И никаких артефактов нет. Да вроде полно магов в доме должно быть. А никого с любимым мечом или невыносимо ценным колье не похоронили ставил свои пять обулов боль. В роду императора не было традиции хранить мертвых с их любимыми вещами. Место артефактов в сокровищнице или оружейной, но никак не в гробу. Принялся объяснять серым, невзрачным голосом господин ТС. Если что и было, то здесь, в храме, но никак не в саркофагах. А кто-нибудь может мне ответить, почему так неудачно с родословными-то сложилось? спросил ейша, причем малку показалось, что интересуется она не из празного любопытства. Столько надежд с ними было связано, и вдруг вопрос змеи словно бы пробудил господина Тея за цвячки, потому как он внезапно издал свистящий звук, так выдыхает сквозь зубы сгорающий от ярости магический хищник, и уже другим привычным тоном приказал малку: "Ну-ка, глянь на крышку, есть ли какие узоры с внутренней стороны, и дно проверь". А что искать-то надо, удивился Малк. Узора из четырех колец, три образуют правильный треугольник, а одно размещается в центре. Чем-то на наскрещённые рога еще похожи, только вместо линий там строчки и знак фруноглефа. С удивительным терпением объяснил господин Тис. Малк понятливо кивнул и принялся изучать каждую квадратную пять внутренней стороны крышки. И уже через несколько минут обнаружил едва заметные глазу неровности камня складывающийся в нужный узор. Посмотрел на дно саркофага, и тут же, когда знаешь, что искать, то делать это значительно легче, нашел аналогичный рисунок. Так и думал, прохрипел господин Тиас, и пусть голос его звучал по-прежнему невесело, из него хотя бы исчезла обреченность. Ну, чего это? спросил Эйше, не в силах сдержать любопытство. Ритуал сжигания родословный. Когда дом гибнет и нет надежды на спасение, некоторые особо безумные патриархи принимают решение сжечь сущность крови всех живых и мертвых, признанных членов рода. Раз уж они проиграли, то зачем радовать врага таким трофеем? Правильно? Чувствовалось, что господин Тия зло усмехается. Однако у ритуала этого есть и обратная сторона для учёных самоуничтожением безумцев не особо приятное потому как уничтожая сущность крови у одних он в то же время открывает возможность обрести родословную для других не для чужаков понятное дело но для очень и очень дальних родственников всего-то и надо что найти кого-нибудь из тех кого выбрала магия да провести над ним подходящий обряд И человек, возможно, даже не одарённый, станет тем, кто возродит падший дом. Действительно существует такая магическая техника? Не поверил Мал. Думаешь, вру? Фыркнул господин Тиес после чего вдруг резко без перехода выдал: "Больда, время плана номер два. Готовь ингредиенты". Больда словно только этого он и ждал, моментально развернулся и покинул храм. Мал, грыся, остались с господином Тиесом. И тот не стал их тяготить молчанием. "Змея, Кейталин, ведь передала тебе свитки?" спросил он требовательно. Дождался от девушки утвердительного мычания, тут же распорядился. "Тогда вся графическая часть на тебе. Стены, потолок размещай фигуры, где тебе нравится, но сфокусированные они должны быть строго на малке, никаких отклонений". "Почему?" не сдержала любопытство Иша. Кажется, Карсии было даже в чем то весело, однако Малкус ее настроение не разделял. Он наоборот с каждым мигом становился все мрачнее и мрачнее. потому что если запорим ритуал, то второго шанса уже не будет. Делаем все с первой попытки, продолжил объяснять господин Тиас и уже Малку сказал: "А ты ты найди тело, где осталось больше всего о сущности крови. И постарайся хорошенько ее прочувствовать своим духом". Но Начало было Малк, но был совершенно невежливо прерван. Я не сказал извлекать. Я сказал прочувствовать и настроиться. Ты ведь понимаешь, в чем разница? С прежней едкостью спросил учитель. Понимаю, кивнул Малк. «Хип потому хотел спросить, но зачем это все А, -а, -а, -а! протянул господин Тис. Будем творить великое гадание». Точнее, Эйша будет готовить ритуальные фигуры, bolder крепить икара и амулеты на саркофаге. Я соберу все воедино, а ты ты сделаешь остальное и прежде всего сохранишь в своем дворце духа, полученные в ходе обряда образы». Немного помедлил, видимо, рассчитывая на некий вопрос, но не дождавшись его, сказал: "И да, отказаться ты не можешь, без тебя никак. Марк все же не выдержал и выругался, но вместо вспышки раздражения со стороны господина Тияза услышал лишь немного безумный смех. Проклятие. На подготовку к великому гаданию ушло четыре часа. Во внешнем мире наверняка уже стемнело, но в мире некрополя вовсю кипела работа. Притащивший второй короб Больда теперь ударными темпами его опустошал. Как и сказал мастер, он встраивал нужные саркофаги в тело ритуала с помощью одноразовых якорей-амулетов. И было это не столько сложно, сколько утомительно. Что до Эиши, то у нее работа была попроще. Всего-то и дел, что найти участок посвободнее, достать свиток и влив в него силу, отпечатать в выбранном месте колдовской рисунок. С таким кто угодно справится. Главное, чтобы резерва хватило. Лишь самому мастеру пришлось сильно постараться, чтобы сделать задуманное. Ради такого он даже своего воссала скелета призвал и в качестве тела стал использовать. Но все равно несколько раз, пока колдовал, едва не терял сознание. Если, конечно, его может потерять скелет, носящий на своих плечах, череп с духом умирающего мага. И когда наконец закончил, испытал хорошо заметное облегчение. Что до Малка, то он во всей этой суете был единственным бездельником. Да, на нем был выбор подходящего тела и поиск остатков родословной, но этим ведь все и ограничилось. И пока остальные трудились в поте лицам, сам он большую часть времени с мрачным видом сидел подле одного из саркофагов и старался не потерять настройку на обнаруженные крохи сущности. Учитель, вы ведь в курсе, что я не могу гадать иначе, кроме как на смерть или смертельную угрозу. Поиск вещей или людей вне моих способностей. Вдруг вспомнила о главной своей проблеме в гадании Малк. А кто тебе сказал, что ты будешь просто искать людей? Закехал господин ТИС. Нет, ты будешь искать тех, кого твое внимание способно подвергнуть реальной опасности. Основным критерием отбора жертв будет именно что ангельская родословная понимаешь? Малк, глядя в пустые глазницы черепа, медленно кивнул. «По идее, это может сработать, но какова будет цена? И не заплатит ли Малк за успех гаданий такой отметенной на духе, что от нее будет вовек не отмыться?» Он представил, как вот сейчас отказывает господину Теязу в помощи, как покидает сначала храм, а потом и сам некрополь, как садится на корабль и едва не рассмеялся. Какой отказ, какой покидает, какой ерох побери корабль. Он увяз в делах мастера по уши, а значит, из-под ножки этого мчащегося в пекло экспресса ему точно не соскочи. Как в ходе обряда сначала зажигаются огнями восемь выжженных эйши на стенах и полу колдовских фигур, как они сонастраиваются друг с другом и через амулеты Больда с телами членов императорской фамилии как концентрирует собранную энергию уже на самом малке, ни за чем этим он не следил. Уже на середине обряда та крохотная капелька сущности крови, та доля процента английской родословной, что он выделил в теле одного из императорских родичей, вдруг взбунтовалась, попробовала вспыхнуть огнем и тем самым оттянула на себя все внимание малка. Развитая власть на высочайшем уровне освоенные призрачные руки, и общее понимание законов, по которым существует родословные, чтобы добиться успеха, ему пришлось задействовать все это еще чуточку больше. Так что нет ничего удивительного в том, что в какой-то момент Малк потерял связь с реальностью и пропустил тот миг, когда задействованная в храме магия достигла своего пика и выдернул такие из неведомых глубин ответ на заданный господином Тиязом вопрос. Вот только пришел он к малку вовсе не так, как думалось ему самому или его учителю. Вместо вполне понятных и ясных координат цели ритуала, сначала к нему у дворец Духа плыли образы троих неизвестных ему людей, выхваченные магией в самых разных жизненных ситуациях. А затем эти картинки сложились воедино и образовали светящееся золотом перо которая тут же принялось вращаться перед внутренним взором Малка, точно стрелка сломанного компаса. Три лица и инструмент для их поиска. Что ж, это гадание определённо можно считать успешным. С этой мыслью Малк открыл глаза и, встретив горящий взгляд господина Тияза, скелет сместилищему учителю стоял теперь почти вплотную к нему. Вдруг понял, что вот теперь, именно сейчас, по-настоящему вляпался в большие неприятности. Нет, не так. В очень большие неприятности. Ерох, мастер, вы видели перо, да?